Я говорил уже, что изучая несовершенную позднюю скульптуру старцев, мы поменяли свои ближайшие планы. Речь идет, разумеется, о проделанных старцами ходах в темный подземный мир, узнав про которые, мы загорелись желанием найти их и обследовать. Прикинув порезным рисункам масштаб, мы вычислили, что крутой спуск длиной в милю по-любому из ближайших туннелей должен привести нас на край головокружительного обрыва, откуда по тропам, проложенным старцами, можно выйти на берег Тайного океана, никогда не знавшего дневного света. Мы не могли противиться соблазну воочию увидеть этот фантастический подземный мир. Однако нужно было либо поспешить, либо отложить осмотр на следующий раз. Было уже восемь часов вечера и батарейки в наших фонарях уже изрядно подсели. Рассматривая и копируя рисунки в подлёдных помещениях, мы не выключали фонари в течение пяти часов, а значит батарей, пусть даже новейших, сухих, могло хватить ещё от силы на четыре часа. Правда, если в местах безопасных и менее интересных обходиться только одним фонарём, можно будет выиграть ещё какое-то время. В циклопических катакомбах без фонарей не обойтись. Соответственно, ради спуска приходилось пожертвовать дальнейшей расшифровкой каменных анналов. Конечно, мы намеревались вернуться в город. И не один день, а может и не одну неделю, посвятить его тщательному изучению и фотографированию. Любопытство давно победило страх, но теперь медлить было нельзя. Запас бумаги, чтобы помечать путь, был далеко не безграничен. А жертвовать блокнотами или бумагой для рисования не хотелось. Но все же один большой блокнот мы и взорвали. В самом худшем случае можно будет делать зарубки, а кроме того, если хватит времени на пробы и ошибки, выбраться на дневной свет по какому-нибудь из водостоков. Все обдумав, мы решительно направились к ближайшему туннелю. Согласно рельефам и составленной по ним карте, нужный вход в туннель находился не более чем в четверти мили от нас. По пути мы миновали неплохо сохранившиеся постройки, где, вероятно, имелся доступ и в подлёдные этажи. Вход в туннель нужно было искать в ближайшем к холмам углу цокольного этажа огромного звешчатого здания, предназначавшегося очевидно для каких-то общественных или церемониальных целей. Мы попытались но так и не смогли припомнить, видели ли мы нечто подобное во время воздушной разведки, и пришли к заключению, что либо верхняя часть здания была основательно разрушена, либо оно целиком пострадало, когда во льду образовалась замеченная нами расселена. В последнем случае туннель мог быть заблокирован, и нам пришлось бы попытать счастье со следующим, менее чем в миле к северу. Туннели к югу мы в этот раз проверить не могли, поскольку они находились по ту сторону речного русла. Если бы оба ближайших туннеля оказались перекрыты, то со следующим, расположенным еще на милю дальше, тоже вряд ли бы что-нибудь вышло из-за наших подсевших фонарей. Пока мы прокладывали в потемках путь по лабиринту с помощью карты и компаса, пересекали целые и разрушенные комнаты и коридоры, карабкались по пандусам, перебирались по верхним этажам и мостам, Вновь спускались под лед, натыкались на заблокированные двери и кучи обломков, в спешке порой проходя мимо на удивление чистых и как будто нетронутых временем помещений, выбирали неправильную дорогу и возвращались назад. В таких случаях мы поднимали с пола свои бумажные метки, обнаруживали там и сям у себя над головами сквозные отверстия, через которые струился или просачивался тонкими лучиками дневной свет. Нас дело тянуло задержаться у стен с рельефами. На многих из них были отражены важные страницы истории, но мы не останавливались, утешая себя тем, что непременно вернемся сюда впоследствии. Бывало, мы замедляли шаги и включали второй фонарь. Если бы у нас было больше пленки, мы бы немного задержались, чтобы сфотографировать некоторые рельефы, но пленка кончилась, а о зарисовках нечего было и думать.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 Я с трудом вспоминаю, что за чувства пришли на смену прежним. Какие новые устремления заставили нас, сгорая от любопытства, ждать дальнейших событий. Мы, безусловно, не желали столкнуться лицом к лицу с тем, чего так опасались, но, допускаю, могли подспудно надеяться, что сумеем спрятаться и понаблюдаем за ними из укрытия. Вероятно, мы по-прежнему думали проникнуть в подземелье, хотя путь туда лежал теперь через большую круглую площадку, обозначенную на мятых бумажках, которые мы нашли. Мы сразу узнали в ней чудовищную цилиндрическую башню с самых разных рельефов, теперь с самолета, выглядевшую как гигантская круглая дыра. Даже в набросанных наскоро схемах она была изображена как-то особо выразительно, и мы подумали, что в ее подледных этажах скрыто может быть что-то очень важное. Что если там мы встретим чудеса архитектуры, каких не видели прежде? Судя по рельефам, башня была невероятно старой и относилась к первым постройкам в этом городе. Если там сохранились настенные изображения, из них можно будет извлечь много ценных сведений. Более того... Башня могла удобно сообщаться с верхним, надледным миром, путем более коротким, чем тот, что мы так тщательно помечали бумажными клочками. Не этим ли путем проникли сюда и те, и другие? Как бы то ни было, мы изучили пугающие наброски, которые во многом совпадали с нашими собственными, и двинулись по указанному там курсу к круглой площадке. Наши предшественники, вероятно, прошли этим путем дважды. Там открывался следующий, ближайший ход в подземелье. Не стану рассказывать о том, как мы шли, оставляя за собой экономный бумажный след. До тупика мы добирались точно таким же образом. Единственное отличие состояло в том, что новый путь пролегал ниже, спускаясь иной раз в полуподвальные коридоры. Там и сям мы замечали у себя под ногами подозрительные следы на наскопящих мусора и обломков а удалившись от бензиновой вони, стали ощущать временами другой запах, едва заметный, но достаточно стойкий. Когда мы свернули в сторону со своего предыдущего пути, мы начали кое-где обшаривать стены лучом фонаря и всюду встречали неизменную скульптуру. Главный, судя по всему, вид искусства у старцев. Приблизительно в половине десятого, следуя сводчатым коридорам, Потолок его все время снижался, а на полу, расположенном как будто ниже уровня земли, встречалось все больше льда. Мы завидели впереди дневной свет и выключили фонарь. Мы предположили, что круглая площадка уже недалеко, и скоро мы выйдем на поверхность. Коридор заканчивался удивительно низкой для мегалитического сооружения аркой, за которым нам открылась площадка в форме правильного круга диаметром в добрых 200 футов, усеянная обломками и окруженная множеством таких, как наш, но только заблокированных арочных ходов. По стенам, всюду, где они оставались на виду, велась спиралью громадная рельефная лента. На открытом воздухе она сильно пострадала от времени и непогоды, и все же мы разглядели, что подобных шедевров не встречали еще ни разу. Засыпанный обломками пол состоял изо льда, и можно было предположить, что настоящее дно расположено много ниже. Но прежде всего обращал на себя внимание исполинский каменный пандус, который вился по стене цилиндра не снаружи, как пандусы древневавилонских башен-зеккуратов, а внутри. Арок он не заслонял, круто уходя от них в центр круга. Только скорость полета и большое расстояние помешали нам отличить пандус от внутренней стены башни, а то бы мы не искали другого спуска в подлёдный уровень. Пейбоди, наверное, мог бы сказать, благодаря каким инженерным ухищрениям эта конструкция сохраняла устойчивость. Нам же с Данфортом оставалось только смотреть и восхищаться. Тут и там виднелись мощные каменные кронштейны и столбы. И все же, как они удерживают это гигантское сооружение, было загадкой. Пандус превосходно сохранился. Он доходил до нынешнего верха башни. Это было тем более поразительно, что стоял он на открытом воздухе. Под его защитой уцелели отчасти и причудливые, смущающий ум, рельефы на стене. Шагнув на погруженное в жутковатую полутень дно гигантского цилиндра, это сооружение простояло 50 миллионов лет, то есть было самым старым из всех когда-либо нами виденных. Мы скользнули взглядом по стене с пандусом. Она поднималась на головокружительную высоту не менее 60 футов. Помнят данные воздушной разведки, мы прикинули, что с внешней стороны здания толщина ледяного покрова должна составлять около 40 футов. Зияющая дыра, которую мы видели с самолета, находилась на вершине каменного, изрядно осыпавшегося возвышения высотой в 20 футов. Три четверти его окружности находились под защитой изогнутых соседних стен, превосходивших его по высоте. Если верить рельефам, Башня стояла первоначально в центре гигантской круглой площади. Высота ее составляла 500 или 600 футов. Ближе к вершине шел ряд горизонтальных дисков, а по верхней кромке были натыканы игольчатые шпили. Похоже, стена рушилась больше наружу, чем внутрь. Тем лучше, иначе камни разбили бы пандус и завалили внутреннее пространство. Пандус так сильно осыпался, и арки, видимо, завалило полностью. Но недавно ходы как будто немного расчистили. Нам хватило мгновения, чтобы понять, именно этим путем спускались те, другие. И нам при возвращении будет разумнее не идти по своему длинному бумажному следу, а тоже воспользоваться пандусом. Башня находилась не дальше от предгорий и нашего самолета, чем ступенчатое строение, через которое мы вошли, и последующую подлёдную разведку лучше всего будет начинать с этого самого места. Странно, что после всех наших находок и догадок мы всё ещё думали о повторных вылазках в эти места. Мы начали осторожно пробираться по грудам камней, и тут увидели такое, что забыли обо всём на свете. В ранее скрытом от нас углу пандуса Там, где он отходил от стены, стояли трое саней с аккуратно сложенной поклажей. Это были те самые сани, пропавшие из лагеря Лейка. Они были изрядно расшатаны, так как пережили немало передряг. Их долго волокли по голым камням и грудам обломков, а в самых сложных участках поднимали и несли. Груз, рационально упакованный и стянутый ремнями, состоял из вещей хорошо знакомых. Бензиновой печки, канистр, футляров с инструментами, консервных банок, брезентовых тюков. В одних явно были книги, а в других неизвестно, что словом это были вещи из лагеря Лейка. После предыдущей находки не скажу, что это стало для нас таким уж сюрпризом. Настоящее потрясение. Мы пережили чуть погодя, когда развернули один из тюков, показавшийся нам подозрительным. Похоже, ни один лейк занимался сбором биологических образцов. Перед нами лежали два таких образца, сильно замороженные и в превосходном состоянии. Раны на шеях залеплены пластырем, от возможных новых повреждений защищает тщательная упаковка. Это были тела юного Гедни и пропавшей собаки.